Глава сто двадцать пятая. Расклад. Я проснулась от ощущения чужого присутствия. Ниненс. На Ларрику я не реагировала уже давно, пока она тихо по утрам снавала по спальне, раскладывая вещи и туалетные принадлежности. Я переплела под одеялом пальцы, формируя основу плетения стазиса, и приоткрыла глаза. Солнечный яркий свет заливал комнату. Сквозь ресницы я увидела фигуру дяди. Сегодня он выбрал чёрную форму и переплёл косу сзади на военный манер. Дядя стоял, заложив руки за спину, и рассматривал грозовую охоту. Вчера ночью произошло досадное происшествие. Несколько слуг отравились. Помощник повара из 2-го дивизии скоропостижно скончался. Дознаватели взяли дело на контроль. Инициирована проверка всего персонала. Тебе стоит быть осторожнее, Ваю, пока проверка не завершится. Я поморщилась. Ясного утра, Ваю, и тебе ясного утра, дядя. Очевидность и закономерность исхода не делала его более приятным. Я перекатилась на другую часть тахты и поднялась, кутаясь в домашний халат. Я направил вестник в школу. Так же размеренно и монотонно продолжил дядя старшему наставнику. Пока ты не перейдёшь на четвёртый круг, Никаких вспышек силы в школе. От занятий и спаррингов ты будешь освобождена. Я поджала губы. Запрет на применение силы в школе можно трактовать очень широко. Поведение, которое ты продемонстрировала в Кирне следи ву неприемлемо в вою. В классе постарайся воздерживаться от таких эмоциональных порывов. Это не просьба, это приказ. Полетя не тренировать только под руководством наставника и только в рамках программы Чар, пока сила не станет стабильной. Ты услышала меня, Ваю? Да, дядя. Я низко склонила голову, чтобы спрятать смешинки в глазах. Не засвети в морду никому атакующим девочка, не выноси двери и следи за выбросами силы. Фейю. Так же размеренно произнёс дядя, развернувшись к окну. Свет обрисовывал чеканный профиль и яркую седину в темных волосах. Последние зимы явно дались дяде не просто. Фаю, что? Фаю, Фэйу... как? Я прыгала на одной ноге, пытаясь найти второй тапочек, который самым непостижимым образом оказался под тахтой. Мне вообще кажется, в отсутствие Нэнс все вещи обрели свою волю. Ваю. Устало выдохнул дядя. Когда ты начнешь думать? Хейли увели Ву из-под носа у Фэю. Весь предел знал, сколько зима не послеву. Что это означает? Что? Вообще-то я полагала, что Хейли увели Ву у нас. Что Хейли хотят денег, укрепитель потенциально Ваю. А это означает, что теперь их интересы расходятся, и они ясно дали это понять. Но на турнире долги, профит, дядя пожал плечами. Турнир окончен. Хейли сделали то, что не удалось Фэю. Получили патент Ву. Скрепят связь помолвкой и увели Ву у блау. Что это означает? Хейли молодцы. Фэю облажались. Ваю. Это значит, что сегодня в школе леди Фэю может быть очень полезной. Ох, с такой стороны я о марше не думала. И для нас было бы полезно поддерживать с Феей хотя бы видимость дружеских отношений. Дядя начинает очередную интригу. Кроме Марши выбрать некого, я фыркнула. Если бы был ещё выбор из фей нашего возраста, но либо старше, либо совсем младше. Разве я прошу тебя выбирать? дядя вскинул бровь. Я прошу создать видимость. Марша терпеть меня не может. Я переплетала укосу и видела в зеркало, как дядя прогулялся до моего стола и начал перебирать свитки и соски. Тубус серых я бросила ночью там же, поленившись убрать. Там же, прямо сверху, лежала свернутая в трубочку карта, которую отдала мне Фло. Я еще раз спокойно и внимательно изучала расположение храмов Нимеса. Видимость ваю. Снова повторил дядя и сделал еще один шаг в сторону тубуса. Тренировка, дядя. Я подошла и мягко взяла его под руку, развернув к двери. Мне нужно переодеться. Наставник Элиса ещё нет, но это не повод лениться. Я уже опаздываю, а Геб ждёт. Мы с Гебом разогрелись хорошо, намотали несколько кругов вокруг поместья по занесённым дорожкам, поиграли в кустах в снежки, изволялись и пару раз прошли всю полосу препятствий. Я убила кучу времени, чтобы вытащить из Геба хоть чуть-чуть информации о сегодняшней работе в мастерской. Но это было бесполезно. Лиц не знал ничего полезного. Молчаливый Будж ждал меня у спальни и лениво подрёмывал, подпирая стену. Ясного? Я кивнул Будчу и получил молчаливое приветствие в ответ. Я думала, сегодня мне сменят надзирателя. Решено вчера, лаконично ответил тот и выразительно щелкнув пальцами, скостовал плетение времени. Проекция песочных часов зависла прямо перед моим носом. Мы опаздывали в школу. Форма сидела плохо, точнее не сидела вообще, а облепляла, обрисовывая каждый изгиб фигуры. Я поправилась на пирожках магии и немного подросла. Подол совсем скоро будет неприлично короток. Нужен новый комплект. Я еще раз оценила девушку в зеркале. Дышать нужно аккуратно, чтобы не лопнули пуговки. Этот цвет синего мне совсем не шел. Подделка под форму Кернсской академии, но тех этих оттенок подобрали практичные и не марки. Прическа сегодня не удалась. Я выгнала служанку, вежливо выставив за дверь. Она всё делала не так, как Нэнс. Не так аккуратно, не так быстро, не так чутко. И заплелась сама по-военному. Буч вошёл, стукнув пару раз костяшками о дверь ради приличия. Леди, Буч покосился на мою причёску и тяжело вздохнул. Возможно, не стоит сейчас так откровенно подчёркивать, что бла урод военных. Он прошёл, перешагнув разбросанную пороговую обувь, покосился на три подноса с чайниками и засохшими печеньками, вещи в беспорядке развешанные на ширме. Снова посмотрел на мою причёску и опять вздохнул. Я начала переодевать кольца на пальцах: одно, второе, третье, купол, ещё купол, атакующее, атакующее ментальной защиты. Я очень внимательно слушала дядю утром. Он сказал: Плетение, учебные дуэли и боевка. И ни слова не сказал про артефакты. Статуэтка Немиса, которую я поставила на край столика к зеркалу, отвлекала. Мне казалось, что драгоценные камни глазки вспыхивают яркаглам из-за игры света в комнате. Я сунула в пасть змею кольцо артефакт. Слабенькая ментальная защита. Жри, тварь. Я отвернула ее в другую сторону. Возносите дары Немису. Буч с интересом покосился на статуэтку тёти. "Ежеутренне", фыркнула я, продолжая рыться в сундучке с украшениями, вываливая ненужное на столик. "Ещё одно такое ещё и таран. У меня где-то был воздушный таран. Леди решили брать штурмом цитадель?" Буч насмешливо проследил, как я надеваю восьмое кольцо на руку. "Можно подумать, её хоть раз взяли", пропыхтела в ответ я. "Пока что не в этой жизни". Количество боевых артефактов наталкивает на такую мысль. Будь встал за моей спиной, и мы встретились взглядами в зеркале. И может быть воспринято как открытая агрессия. Дядя запретил мне использовать силу источников в школе, только в учебном классе, плетение под руководством наставника. Пояснила я, размяв пальцы, чтобы понять, не мешают ли кольца движением. Я могу ждать в классе, а не в коридоре. После недолгого молчания предложил Буч. Я вскинула голову. Он был совершенно серьёзен, и это плохо. Вопрос в том, кто кому угрожает. Он предлагает защищать меня или от меня. Не нужно, благодарю. Вместо этого я натянула девятое кольцо после коротких раздумий. Я могу. Не нужно, оборвала я. Помочь с причёской. Закончил Буч тихо. Так плохо, уточнила я, вскинув бровь. Заплетать было непривычно. Голова помнила, пальцы не успевали, но раньше я делала это быстро и хорошо. Мне ни разу не говорили, что не по уставу. Я вообще умела делать всего три очень простые и практичные причёски на все случаи жизни. Достойно для легиона и слишком хорошо, так же тихо уточнил Буч. Для сиры. А для сиры, которая собирается в корпус, уточнила я весело и крутнулась на пофи лицом к Бутчу. Менталист отрицательно покачал головой. Все знали, что мой путь предопределён столичная академия. Бутч щёлкнул кольцами, терпеливо и медленно выплетая узел за узлом. Я узнала чары. Некоторые девочки из небогатых семей использовали такие бытовые плетения для того, чтобы причёсываться. Их за это дразнили выпиющая нищета. Готовые чары зависли над моей головой и буч терпеливо ждал моего решения, не запытывая импульсом силы. Я кивнула в ответ и крутнулась к зеркалу. Пусть плетёт. Сестры нет, пусть плетёт мне. Акс никогда не утверждал себя такой братской заботой. Причёска вышла отличной, с тонкими косичками на южной манер, сложным узлом. Вряде сами взмывали в воздух и укладывались по кругу, лаконичный, простой и очень подходящий причёской для юной Сиры, которая идёт в школу. Буч привычно щёлкал кольцами, закрепляя результат. Я молчала. И это было хорошее молчание, уютное, когда не нужно говорить лишних слов, чтобы тебя поняли. Шпильки он тоже выбрал сам. Убрал те, что достала я, и выбрал другие, явно более подходящие к школьной форме. Никогда бы не подумала, что молчун Буч лучше меня разбирается в женских штучках. Пришлось научиться. Благодарю. Даже Нэнс не сделала бы лучше. Я говорила искренне, и глаза Буча немного потеплели. Время, леди. Уже. Я торопливо натягивала верхний плащ, искала перчатки и шапку, которые тоже куда-то пропали. Бытовые чары у вас очень хороши. Буч вздрогнул. Многие считают это признаком низкого социального статуса, буча каменел. Но я так и не научилась в своё время. Я прыгала на одной ноге, выглядывая из-за ширмы, сапог застрял. И всегда об этом очень жалела. Жалею, поправилась я. Нэнс, пока нет, я хочу опечатать комнату, но ничего не умею. Я подошла к буччу и торжественно выполнила поклон учителю по полному церемониалу. Мастер, вы принимаете учениц? Мне очень нужен наставник по бытовым чарам. Буч улыбался. Нет, не так, как нормальный человек, но у него полз один уголок губ вверх непроизвольно. Он хмурился, возвращая серьезность, но губы все равно выдавали его. Я улыбалась тоже. Мы мчались рысью, никаких карет, никаких правил, никаких ограничений личной свободы, и Буч ни гун дел, что для леди такая манера езды непозволительна. К пса ком все. Я летела первой. В ушах свистел ветер. Мороз щипал щёки, и снежные шапки падали с глухим стуком с тяжёлых ветвей тут и там, когда мы неслись мимо. Охрана отстала. Участок пути шёл по нашей земле, был проверен патрулями, и здесь можно было позволить себе краткую иллюзию уединения, только я, конь и дорога. Хей-я! Поддала шенкеля я. Хей-я! Тропа резко сворачивала направо. Из-под нижних веток вспархнул испуганный тетерев. Конь закрутился на месте, загорцевав, пока я не взяла контроль. Не нужно спешить, угрюмый будь быстро осмотрелся по сторонам, придерживая поводья. Я фыркнула. Будь со мной кискис, -кис, нас не остановили бы и разрывные чары, упавшие рядом. Чинно и степенно, хмыкнула я в ответ, поправив шапку с полшую на нос. Керн был за опушкой. Дорога резко пойдет вниз в долину, и мы будем как на ладони. Даже в нашей провинции Сира могла позволить себе многое, но далеко не все, увы. Хей hey, я! Yeah! Я подняла коня на дебы, и мы резко скакнули вперед. Леди Блау. Да опушки, буч! Я свободна только до опушки. К пса ком. Мне нужен просто глоток свободы. К пса ком все. Хей я! Хей я! И ветер свистел в ушах, и сброд извиняло на морозе, и жизнь была хороша. К школе мы подъезжали неспешно. Буч незаметно оглядывался по сторонам. Наши двустворчатые деревянные двери с медными заклёпками, высотой в два моих роста, из мо рёноваго чёрного дерева, впечатлили даже его. Гигантомания и избыточность везде признак отсутствия вкуса. Чистое золото, шипнул я ему, кивнув на вывеску сверху. тонкий намёк, что знание здесь стоит очень дорого. Очень. Буч хмыкнул в ответ. В школе коридоры пустели, как только мы поворачивали. Чёрная фигура дознавателя за моим плечом обладала волшебной силой. Можно использовать его, чтобы прокладывать путь в толпе. На празднике фонаря обычно такая давка. Буч молчал и двигался вперёд, как большая стремительная льдина. Не уйдёшь с дороги, раздавит с каменным и совершенно невозмутимым лицом, хотя уверенно пугать детишек ему ещё не приходилось. Настроение скакнуло до отметки пусть все идут за грань. И я пританцовывая отправилась в класс, напоследок кивнув Бутчу, занявшему свою излюбленную позицию у стены. День обещал быть томным. Четвёртый ярус был пустым, совершенно Обычно там обретались еще пара-тройка отстающих, но сегодня для меня сделали исключение. Леди Блау будет сидеть в гордом одиночестве. Знакомое чувство нахлынуло внезапно. Одна, как в академии. Все первые курсы одна, одна на практике, одна в дартуаре, везде одна. Сегодня за моим плечом не было геба, и схожесть ситуации насмешила. Все точно так же, за одним маленьким исключением. Другая леди Блау. Кантерки внул мне сразу. Он ждал внизу. Я скользнула взглядом по второму ярусу. Напыщенная Наста с наглой миной вальяжно развалился на стуле. Между ним и Рэмзи, тихо опустив глаза в пол, сидела Фейфей. Фей. Ну что ж, первый раунд детских игр объявляем открытым. Рэмзи смотрел с искренним любопытством и искрив исчещение. Уже поделились записями. Фейю следила за мной чуть прищуренными глазами. и легко кивнула, приветствуя. Видимость, как сказал дядя. Я широко улыбнулась удивленной Марше. Геб говорил, что школьная форма объединяет, и он не чувствует себя чужим в классе, что форма стирает различия между статусами. Он был не прав. Количество украшений, разрешенных по регламенту, придерживались не все. Мальчишки выбрали широкие пояса, украшенные подвесками и инкрустированные камнями. Девчонки старались перещеголять друг друга соревноваясь в длиной сырёк и сложностью причёсок. Я ответила на приветствие всем и сразу, отцелотовав сжатым кулаком по-военному коротко, напрочь проигнорировав принятое в обществе правило. Правила меня достали. Пусть идут за грань. Поднялась на четвёртый ярус, расправила юбки ханьфу и принялась лениво ожидать гостей, которые не замедлили явиться. До начала занятия ещё оставалось время. Кантер поднялся первым, молча пододвинул меня плечом от края и нагло устроился рядом. Фейю медлила немногим дольше. Марша села справа. Фейю всегда следует за тирами. Более наглядно продемонстрировать эту истину просто было нельзя. "Опора и поддержка", шикнул я Кантеру и фыркнула от смеха, не удержавшись. Уж больно серьёзным и напыщенным было лицо Марши. "Поддержка тебе не помешает". шепнул Кантер в ответ и кивнул в сторону совершенно пустого ряда. "Байкот?" снова фыркнула я от смеха. "Скорее, здоровые опасения", качнул головой Тир. "Расклад пока не ясен. После перерыва вернуться". Он скосил глаза на третий ярус, где кучковались вынужденные переселенцы. "Когда четвёртый круг?" я вздёрнула бровь. "Уже все в курсе. Наставник объявил для всех", усмехнулся Тир. Мир, согласие, отсутствие провокаций и забота о ближних. Быстро все держат руку на узлах притянений. Кантер со вздохом показал кивком на второй ярус, где Фейфей -Фей так и сидела между Хейли и прихвостнями. И я бы не сказала, что после турнира опасения беспочвенны. Езвительно процедила Марша, не поворачивая головы в мою сторону. Мир, произнесла я с улыбкой. Перемирие. Вернуло мне в ответ Марша. Временное. До того момента, пока вы опять не начнёте создавать коалицию с Хейли, мы не создавали, прошептала она в ответ разъярённо. Тише, шёпотом цыкнул Кантер, и Марша мгновенно заткнулась. Ещё было объявление о межшкольном финале. Это уже Терп вернулся ко мне. На юг для участия в соревнованиях едут все победители турниров боевых дисциплин из наших трёх классов. Но в этом году но в видение. Добавил Кантер с лукавой улыбкой, чтобы разбавить воеинщину и все обладатели белых мантий. Когда я вовремя избавилась от этой тряпки, спокойно улыбнулась я в ответ, а Марша гневно поперхнулась воздухом, но промолчала. И она могла бы быть в числе участников, а не зрителей. Сиру Костасу придётся отстаивать честь пределы единолично. И ничего нового Кантер не сказал. Всё как раньше. Южный предел, портал, турнир, жара, рынки и аукцион. На втором ярусе зашевелились и поползли шепотки. Расклад менялся мгновенно. Класс вообще казался поделённым на две неравные половины: Хейлис с одной стороны и все, кто поддерживали Анастаса, Фейфей, а с другой стороны Тир и Фейю, явно продемонстрировавшие всем позиции кланов. Расклад был неплох для Блау. Анастас поднимался наверх степенно, вальяжно и расслабленно, шагая со ступеньки на ступеньку. Во вкусе второму наследнику Хейли отказать было нельзя. Хорош. И даже форма и та, казалось, шилась специально для Анастаса. Рэмзи и второй телок, новенький, которого тоже перебросили в наш класс, держались чуть-чуть поодаль, Рэмзи за правым плечом, ближник. Они тоже неспешно поднимались, следуя ритму, который задавал Хейли. как будто единый организм. Видимо, очень много тренировались вместе. Кантерата двинулся назад, давая пространство манёвра. Это был первый раз, когда я встречалась с Хейли в новом статусе, второй наследницы. Все были на турнире, все знали про поединок. И сейчас десятки глаз, изображая отсутствие внимания, жадно следили за нами, впитывая каждую мелочь. Только тёмная головка Фейфей так и была опущена вниз. На меня она не посмотрела ни разу. Блао. С явным удовольствием протянула Настас, остановившись прямо напротив меня. Скучал? Хейли нарушила этикет первым. Поэтому я в своём праве, и можно послать эти псаковые социальные игры куда подальше. А ты скучала по своей маленькой подружке? Она такая хрупкая натура, аказалось бы, протянул этот козёл. Так рука Хейли Такая хрупкая, оказалось бы. Онаstats сжал губы и щёлкнул кольцами. Купол тишины упал, отсекая нас двоих от свидетелей разговора. Я заберу у тебя всё, Блау, прошептал он, наклонившись ко мне. Сначала подружка, потом настанет черёд твоего щенка. Подавишься, спокойно ответила я в ответ. Это только начало, Блау. ты будешь стоять на коленях через декаду в кругу а я буду тем, кто опустит палицу вниз шептал он быстро и возбуждённо береги пальцы хейли как бы не опустили тебя я щёлкнула кольцами и онаstas дёрнулся но потом ухмыльнулся запрет запрет больше у бла усилий нет пропел он на мотив известной балады давай один хороший всплеск И ты потеряешь круг. Каково это чувствовать себя как пустые? Неудобный момент, правда? Именно накануне поединка. Хихотнул он. Мне не нужна сила, чтобы поставить тебя на колени, Хейли. Тихо прошептала я в ответ. Если ты надеешься на свои целительские штучки, бесполезно. Он довольно погладил тонкую цепочку, которая виднелась на шее. Что это? Артефакт защиты от точечного воздействия. Сколько раз я уже жалела, что засветила знания акупунктуры так глупо. В первый день в школе. Я заберу у тебя всё. Всё, что ты любишь или считаешь своим. Шепталон быстра. Всё. Ты унизила меня и заплатишь за это. С нетерпением жду возмездия. Хмыкнула я в ответ, не в силах сдержать смешок. И она сразу взбесился. Всё облау. Сначала ты, потом твой брат, и вся ваша семейка заплатит. У меня декада впереди. Он резко кивнул в сторону Фейфей -фей. и есть тот, кто научит твою подружку послушанию. Женщины Хейли всегда слушаются своих мужчин. Сила клохнулась внутри, протестуя, требуя размазать Хейли по полу, раскатать, но я сцепила зубы и удержала контроль. Никаких эмоциональных порывов в глазе. Эмоции выдают слабости. Хейли говорил что-то еще, но я не слушала. Всю концентрацию и внимание я тратила на борьбу с источником. Нищенских кварталов и прическа блау. Ты не в курсе, что такое уже пару лет как не носит, только отсталае. Она стас протянул руку к моей голове, чтобы вытащить одну из шпилек из пучка волос, и это было уже слишком. Всаком все. Я нырнула в бок и крепко ухватила Анастаса за гриву, вцепившись в волосы, приподнялась и, используя весь свой вес, чтобы импульс был правильным, впечатала его морды об стол. И еще раз, пока не очухался, дернула за волосы, приподняв, изменила угол и впечатала морды об стол еще раз. На этот раз отчетливый хруст услышали все. Купол тишины слетел практически сразу. Артефакт точечного воздействия у Хейли слабоват. Рэмзи и Тилокс скакнули вперёд с атакующими плетенями в руках, но замерли практически сразу, посмотрев мне за спину. Кантер и Фейю стояли плечом к плечу за моей спиной. Тир напряжённо удерживал пальцами плетение огненного тарана. Шар так и пылахал золотом, а Марша решила не мелочиться. Огненное красно-оранжевое пламя Фейю укутывало её руки до локтя. "Я бы не советовал", процидел Кантер. Или вы соученики, или охрана. Если второе, самостоятельно классовый не покинете, вас вынесут из школы. Рэмзи помедлил, шумно выдохнул, покосился на Хейли и плавно отступил на шаг назад, схлопнув плетение. Второй телок сразу последовал его примеру. Ты фламалов не нов! Ошеломленно проныл Анастас. В сира очевидность. Чеканный профиль поехал набок. Левый глаз уже начал заплывать и кровь ручьём. Серхей Хейли позволил себе высказывание о предках рода Блауни с несовместимой с честью. пояснила я громко и очень чётко на весь класс. Удовлетворение получено. Я вызову Тифио. Ещё один поединок, фыркнула я насмешливо. Доживи хотя бы до первого, Хейли. И Я наклонилась ближе. Он отшатнулся, шагнул назад, почти упав на грудь Рэмзи. Попей эликсиров для улучшения памяти. Может быть, с третьего раза ты запомнишь, что Блаун не нужда на сила, чтобы поставить кого-то на колени. Что ещё я должна сломать тебе, чтобы запомнил, Хейли? И я поддела пальцем тонкую цепочку. Артефакты у вас тоже. Дерьмо полное. Кантеру дручонно качнул головой. Он никогда не одобрял плебейство. А Фэю улыбалась. Она держала лицо, но улыбка так и рвалась с губ Марши, освещая глаза. Сумасшедшая сука блау. Рэмзисиял. Глаза были сумасшедшими и восхищёнными. Я давно не видела такой искренней и не замутнённой страсти в свой адрес. Кровь обычно возбуждает психов. Я кивала. Старший наставник терпеливо и последовательно раз за разом использовал в качестве аргументов прописные истины. Нельзя использовать насилие бездумно в отношении ближнего своего. С этим я бы поспорила. В условиях, когда запрещено использовать силу, данная тактика представлялась мне чрезвычайно эффективной. Мы не понесли репутационных потерь. Я получила моральное удовлетворение и спокойствие. Источник внутри затих, школа осталась целой, заветы дяди исполненными. А то, что Анастасу придётся прогуляться к школьному целителю, это издержки. Но я каялась, склонив голову и считала мгновения, когда можно будет уйти. В качестве наказания меня лишили удовольствия преподавать сегодня к источнику знаний. Выгнали с уроков и нас ждали в храме Мары. Список предметов для перезачёта я получила. Больше половины можно было закрыть сосками. При этом несколько зачётов за этот год у меня уже стояло. Наставники выставили экзамен сдан по искусству музыки и живописи и искусству стихосложения. Побоялись, что не устоит школа. Выдохся старший наставник мгновение через 10 и утомлённо махнул рукой на выход, разрешая уйти. Будь ждал снаружи. И это нервировало всех учителей в этом крыле. Всё, в храм. Я устало качнула головой. Причина, односложно спросил Буч, когда мы спускались по ступенькам. Анастасия со сломанным носом он лицезрел ещё раньше, чем учитель выгнал меня из класса на ковёр к старшему наставнику. Много, ответил я так же коротко, и подумав, сказала правду. Хейли сказал, что причёска отсталая, и такой уже пару лет как не носит, и хотел потрогать. Не люблю, когда трогают без разрешения. Буч покосился на правую руку, потом на меня. Э, то причина. Я фыркнула в ответ. Я ударила его мордой об стол, когда он сказал, что причёска отсталая. Мне нравится, добавила я, подумав. Мы как раз проходили мимо больших зеркал в коридоре. Правда? с нотками удивления констатировал Буч. Артефакт? полюбопытствовала я. То, что дознавателей должны экипировать, я знала, но не всегда и не всем. В ответ Буч молча крутнул на среднем пальце простое кольцо с непрозрачным опалом. Хорошая подделка под атакующая. Я бы никогда не подумала об ином назначении. Интересно, у остальной пятёрки такие же? Мы стояли на ступеньках храма Мары и улыбались направо и налево. Луци присутствовал как официальный представитель дяди, я как вторая наследница, поэтому уйти сразу было просто неприлично. Подарки были вручены. Флоранс обласкана вниманием семьи под пристальным и цепким взглядом представителя жениха. Церемония прошла скучно. Песнопения, клятвы, обход жрецов, возложение рук, стояли, подтвердили печатями, и даже красное платье невесты не оживляло общей картины. Гостей почти не было. Мы с Луцием, будь, охрана и несколько человек со стороны жениха. Флот отправлялась в путь прямо под вечер. Скучно, невыносимо. Все свадьбы такие, прошептала я Луцию, сверкая улыбкой в сторону очередного из представителей стороны жениха. Луцифер кнул в усы. "Ну, по крайней мере, здесь есть и жрицы", шипнула я. "Храм Мары единственный из всех, где были и жрицы, и жрицы в яркалых жреческих одеяниях. У них и только жрицы, у Великого и Немеса только жрицы. И если что, можно расторгнуть брачный союз". "Ваю!" не вытерпел наставник. "Но ведь не храм Великого, выбрали храм Мары? Не богохульствуй!" Как будто Мария ей сделала до того, что думает леди Блау. Фыркнула я в ответ. И даже если так, она должна оценить искренность. Несомненно. Наставник снова пошевелил усами, а в глазах зажглись луковые огоньки. Что будешь делать дальше? Хотела заехать в библиотеку и архив. Я пожала плечами. В школу возвращаться не зачем. Зайти в академию. Там рядом нацелительский. Я так и не была у малого алтаря, а склепья. Ваю. Наставник понизил голос и сдвинул брови. Не стоит сейчас афишировать отношения с твоим подопечным горцем. Наставник. Ваю, перебил он меня. Сейчас очень сложное положение в приделе, очень шаткое, добавил он помолчав. Проект нового портала будоражит умы всех. Дядя говорил, что горцы против строительства арки и хотят автономии. Выдохнула я. Но верно, но Кастус не сказал, что болты, которыми начинили Паланкинву с горскими насечками. И что это меняет? Я задумалась на мгновение. Если бы это были горцы, самое тупое, что можно придумать, это использовать такой явный указатель. Их подставили или горцы хотят, чтобы все думали, что их подставили, тихо добавил наставник. Поэтому пока всё не успокоится, лучше держаться от горцев подальше в Аю. В архиве было сумрачно и тихо. Молчаливые клярки из ратуши в форме низших городских чинуш с вышитыми эмблемами Керна на рукавах, сновали с пачками свитков в руках, серьёзно и ответственно. Настолько деловито, что даже дознаватель не интересовал их. Мы спустились на уровень вниз, и ещё на один. Слуга проводил нас в небольшое помещение, где старик Гладси в свете магических светильников изучал на столе какие-то документы, пользуясь чарами увеличения. Нашего старого знакомого, помощника архивариуса, не было. "Я же просил!" Библиотекарь отвлёкся от документов, недовольно приподняв седую голову, но тут же расплылся в искренней улыбке. "Леди Блау, мистер Гладси" Я склонила голову в поклоне и аккуратно сложила перчатки на краешек стола, так чтобы не потревожить архивные документы. Как вы находите погоду в преддверии праздников фонарей? Мы обсудили снежную зиму, перебои с артефактами, заметённые снегом улицы встречались повсеместно. Аратуша никак не соглашалась выделить статью бюджета на закупку новых. Здоровье внука Гладси, лечение и эликсиры, которыми их исправно снабжал наш целитель, давали эффект. И плавно перешли к теме моего появления здесь. Буду признательна, кивнула я в ответ на предложение библиотекаря о помощи. Кто лучше него сможет быстро найти нужные документы? Все, да. Старик поманил меня за дальний стол. Я обмакнула кисть в тушницу, придержала рукав и точным каллиграфическим почерком вывела несколько позиций. То ради чего пришла? Мне нужны были копии старых карт Керна, двухсот-трехсот лет недавности. И всё, что касается Немесы и Керна. Значок храма Немесы я нарисовала рядом. Старик заинтересованно сверкнул половинками очков. Немилость это второй пункт. Материалы, касающиеся случая в снятии немилости, и все мифы и легенды касательно змея Немесы, мне нужно в круг Аляри. Если что-то невозможно, это означает только одно: ещё никто этого не делал. Не более того. И третьим пунктом шло несколько книг. Старых книг которые уже были в наличии у нас в поместье. По крайней мере, две я видела точно. Дека Флавиан Вериди, Трактаты Моро и Басти. Я подумала над списком и добавила ещё одну. Книга тоже была посвящена вопросам устойчивости тварей к зову заклинателей с подробными и совершенно неверными расчётами. Этого должно хватить. Первых два пункта срочно, с третьим можно повременить, пояснила я, передав свиток старику, который внимательно вчитывался в иероглифы. На декаду Леди интересуется Немесом, глаза старика блеснули интересом. Это частный запрос. Он крутнул свиток в руках. "Нет", ответила я. "Если бы я хотела, визит был бы частным. Мне нужна была обратная. Именно поэтому я написала всё по пунктам, чтобы каждый, кто следит за мной, получил достоверную информацию о том, что ищет дочь рода Блау". Я присела рядом, повинуясь приглашающему жесту библиотекаря. Мой свиток он убрал в рука в ханьфу. Вы знаете историю торгового пути, который сейчас курирует клан Фейю? Великий торговый путь из Мирии через земли Хесау, через заснеженные хребты и перевалы Лирнейских, и потом по северному пределу, по краю болот и дальше в столицу и на юг. После того, как Мирийская провинция отделилась. Предел провозгласил независимость. Связи были оборваны на некоторое время, потом торговый оборот возобновился, процитировала я учебник истории. Но клан Фэйю курирует грузовой портал. Сейчас никто не ходит через Лернейские. Я даже не могу представить, какой тогда была бы стоимость мирийских товаров, учитывая транспортные расходы. Взлетела бы до небес. Даже сейчас позволить себе мирийские ковры из шелка и ткани может не каждый. Я говорю про историю, маленькая леди, про то, как было на самом деле. Дедок расплылся в улыбке, довольный моим невежеством. В конце смутных времён отношение к богам было совсем не таким, как сейчас. Он цокнул языком и покачал головой. богов чтили, возносили молитвы, воскуривали благовония, несли богатые дары, божественные десятины, маленькая леди. Про божественную десятину маленькая леди помнила. И сейчас находились те, кто, следуя старым правилам, отдавал десятую часть дохода, а тогда завоёванного и награбленного в храм своему богу, как будто бы ему было дело до людских игрушек из золота. Немесу тогда чтили не так, как сейчас. Дедок на мгновение задумался и отправился к дальним стеллажам, где уже лежали приготовленные и пронумерованные свитки для раскладки в общий архив. Он постукивал деревянными бирками, привязанными к каждому документу, вчитывался, пока наконец не нашел то, что искал. Старая пожелтевшая карта империи лежала на столе, и старик поманил пальцами магический светляк поближе, чтобы было лучше видно. Смотрите, крючковатый палец чертил на карте линию от Мирии, которая на этой карте ещё входила в состав империи, через земли Хесау, которые тогда были меньше. Часть побережья тоже принадлежала Мирийскому пределу. Потом прерывистая линия точками шла, петляя через горные хребты и с этой стороны гор через земли Фейю прямо до Керна, точнее прямо до здания храма Немеса, которое на этой карте было нарисовано даже большим, чем городская ратуша. Змеиный путь. Видите, как петляет. Я наклонилась к карте и была вынуждена признать, старик прав. Название подходило идеально. Когда-то это был путь паломничества. Эту дорогу пробивали в горах изначально вовсе не для того, чтобы возить товары и пряности, а чтобы иметь возможность приобщиться к Богу. В Керни были храмы Немиса, констатировала я. Давно, старик задумался. В хрониках упоминалась дама, которую отдели в один из мирийских кланов. Она каждый сезон заставляла мужа снаряжать караван, чтобы помолиться в храме. Половинки очков луков блеснули. Порталов и у Фею тогда не было. Вы можете представить, сколько занимала дорога. Только приехала и уже пора собираться в обратный путь, улыбнулась я. Или, может быть, всё проще? Ей не слишком нравился муж, которого выбрала для неё семья. Раз наоборот, такое паломничество должен был совершить каждый. Правила немес очень строгие, пояснил старик. Почему храм они от сейчас разрушили? библиотекарь пожал плечами. Старый город внизу, под катакомбами. Может, где-то и сохранились остатки. Всё же речество переехало в Мирию во время войны, и в восточный предел. Храмы теперь там. У нас ближайший, но не крупный, в Хадже. Катакомбы в южной части никаких развалин со знаками немиса я не встречала. Значит, либо глубже, чем мы спускались, либо центр и север У Серых я развернула старую карту к себе, пытаясь мысленно поделить город на части. Масштаб был слишком мелким, но получалось, что храм действительно был на территории Серых. Жрецы постоянно предпринимали попытки возродить культ, но змеи не любят холод, произнесла я задумчиво. Они засыпают. Что они забыли на севере? Мёртвый бог Это бог, о котором забыли маленькая леди. Чем больше последователей, тем больше силы. Бог жив только когда о нём помнят люди и чтят, размеренно произнёс старик. И приносят подношения, добавила я извитильно. То, что в храмы Немесы и Мары не ходят с пустыми руками, знали все. Горы любят тишину, я откинулась на спинку стула. и пламя великого такого же цвета, как снег, который лежит здесь большую часть года. Поэтому великий молчаливый бог севера, закончила я уверенно. Многие и считают это слабостью, старик качнул седой головой. Бог, которому просто нечего сказать, молчит. Я вздёрнула бровь. Нет, нет, библиотекарь смущённо улыбнулся. Наш род чтит Мару из покона веков. Амар они вмешивается в дрязги между Великим и Немесом. И у Немеса много жёстких правил. "Молодёжи", он покосился на меня, "молодое поколение не любит старые правила, которые ограничивают жизнь. В храмах Немеса всегда темно, царит полумрак. Вы знаете, почему, маленькая леди? В противовес яркому пламени Великого Потому что в легендах именно великий змей Немеса пожирает светило. Поэтому во время молитвы нужно обязательно встать спиной к солнцу и преклонить колени. Итак, четыре раза в день, когда светило рождается, когда светило умирает, в зените и в полночь, когда власть Немеса становится абсолютной. спиной к светилу, а что делать ночью? Куда вставать спиной? хмыкнула я. Или есть артефакт для молящихся, который определяет правильное положение в пространстве. Спиной к рассвету, старик пожал плечами, явно задумавшись над вопросом. Четыре раза в сутки, мысль ослепила. В этом году у них большой праздник. Змеи делает полный круг. Крок повторяется раз в 12 лет, эхом произнесла я. 13, почти 13. Они высчитывают каждый раз по своим храмовым правилам, когда настанет великий праздник. И дата сдвигается в тот год, когда умер отец, тоже был праздник Великого змея. Леди интересуется Немесом, Кто бы сомневался, что Буч подслушивал, тщательно выполняя свои обязанности. Именно так. Я кивнула. И интерес совершенно правдан в свете. Я показал пальцами пасть. Не милость. Леди узнала много нового. Много. В Керни были храмы Немеса. Кивнула я. Леди могла бы просто спросить. Протянул Буч лениво. Спросить? Эхом откликнулась я. Немес. пояснил менталист. У правления жрецов очень давнее и тесная связь, Бух хмыкнул. Все считают управляющие печати порождением грани и изобретением менталистов. Это не так. Управляющие печати изобрели жрецы, с удовольствием просветил меня менталист. Первые их разновидности, поправился он. А мы просто доработали то, что было. Целибат Пояснил он. Татуировки позволяют точно гарантировать выполнение одного из главных правил. Тогда зачем расписывать руки, фыркнула я. Логичнее управляющую печать ставить ниже. Я указала ниже пояса. А кто сказал, что их там нет? Убуч довольно дёрнулся уголок рта от смеха. Жизнь боль, ошеломлённо ответила я, представив количество нервных окончаний и уровень чувствительности. Немис чрезвычайно требователен к своим последователям. Не только Немис, качнул головой Буч и прищурился от яркого света, который заливал первый этаж. Мы поднялись из архива. Татуировки есть у всех. Жрицы Нимы, жрицы великого Имары разные функции, он пожал широкими плечами. Метят как скот. Кто будет оспаривать желания богов? Можно подумать, от ибоги управляют полетениями и иглами, которые забивают краску под кожу, фыркнула я. Руководят отлично. Чушь, бучшумно втянул воздух носом. Леди, воспитание в семье Блау явно отличается от общепринятых норм, начал он издалека. Но есть вещи, которые стоит принимать как данность, не обсуждать. И уж тем более не демонстрировать своё несогласие. Я прикусила язык, кивнув Бутчу в ответ. Принято. Учту. Молоденькая служанка нагнала меня в нижних коридорах. После ужина я спустилась вниз, чтобы выбрать место, где ещё раз послушать хоровые пения. Я собиралась вернуться в полночь. Каларика запыхалась, дышала часто и хрипло, с перебоями. Месси схватила она меня за рукав и потянула в другую сторону от основного крыла. Быстрее, мисси, быстрее. Что случилось? Я выдернула руку. Вдохни, выдохни и расскажи спокойно. Она прикрыла глаза, прислушалась к чему-то и побледнела. Нет времени. Мисси вас обыскались. Быстрее, клянусь великим, нет времени. Она почти плакала и снова вцепилась в рукав, упорно разворачивая в другую сторону. Мисси, прошу вас. Идём. Я вздохнула и отправилась следом. После второго поворота мы побежали. Алярейка летела так, как будто полчища тварей гнались за ней следом. Свернули направо, наверх по лестнице, налево вниз, и я поняла, что мы бежим к чёрному выходу на задний двор, к конюшням. Наружу она выбежала, не сбавляя скорости, и не обращая внимания на метели сугробы. Я бежала следом, боясь потерять её фигуру в темноте, нырнула в калитку и потом в узкую щель между досок. Мы оказались в крытом загоне, где выгуливают лошадей в непогоду. Я опешила. Кругом были аларицы, охрана в чёрной форме, несколько кухонных, старик с факелом в руках. Я оказалась в круге молчаливых и очень-очень хмурых алари. Что? Старик быстро приложил мне палец к губам, и я почувствовала запах табака. Алари расступились, давая проход, и старик подтолкнул меня в спину, прислушавшись к чему-то. Быстрее, мисси, быстрее. Я прошла вперёд, меня ждал посыльный, точнее пародия на посыльного. Я этого мужчину не знала, весь невзрачный, какой-то серый и совершенно незапоминающийся. Взгляд скользнёт и не остановится. Он склонился в поклоне и протянул мне свиток, перевязанный простой лентой. Я приняла послание, и он откланялся, мгновенно растворившись в темноте. Быстро и совершенно бесшумно. Только и мелькнуло за спиной тонкая косичка, переплетённая нагорский манер. В какие игры сегодня играют алари? Старик торопил, поднёс факел ближе, чтобы было видно. Я развернула свиток и охнула, прикусив язык. Старик снова жёстко покачал головой: "Молчи". На простой бумаге обычной тушью было выведено то, что никогда не должно было увидеть свет под этим небом. Рецепт эликсира Мора с подробнейшим описанием симптомов, способов лечения и последствий. И даже двойная SS, коряво нарисованная в верхнем углу, и та имитировала знак дознавателей. Архив совершенно секретно. Документы не подлежат выносу, копированию и передаче. Великий, что здесь вообще творится? Я свернула свиток и повелительно протянула руку к факелу. Старик передал мне его молча. Бумага вспыхнула сразу и горела хорошо и быстро, осыпавшись пеплом у меня под ноги. Когда главная проблема была уничтожена, я развернулась к Аларе с намерением вытрясти из них всё. "Госпожа!" зычный голос одного из дядененых приближённых слуг раздался издалека. "Госпожа, вас ищет сир. Вы здесь, госпожа?" Аларя отступили в тень к стенам, растворившись в темноте. А старик потянул меня к боковой дверце. Мы прошли коридор и свернули к стойлам. "Госпожа!" Слуга низко склонился передо мной. Вас ищет сир. Это срочно. Срочно? Я тряхнула руки от пепла, пошевелила замёрзшими пальцами в промокших от снега домашних тапочках и вздохнула. На дворе глубокая ночь. Госпожа, слуга склонился ещё ниже и добавил совсем тихо. Сир в кабинете с господами-дознавателями. Я нахмурилась мгновенно. Менталисты любят проводить допросы ночью. В чём я провинилась? точнее, что именно они нарыли. Види. Я кивнула старику, взглядом пообещав ему, что Алара не отвертётся от ответов на этот раз. Старик в ответ улыбнулся успокоенно и почти блаженно. От былой хмурости не осталось и следа, и пошаркал к своей каморке. Ночь будет холодной. Нужно проверить артефакты тепла. Дядя. В кабинет я заходила зевая, неприлично, но ещё неприличнее вытаскивать Сиру из постели ночью в такое время. Неуместность должны были почувствовать все. Ваю. Голос дяди без единого оттенка эмоций точно соответствовал цвету его лица. Пепельно-серому. Проняло даже меня. Госпожа Блау. Голос Райда без всяких привычных смешков раздался сбоку. Я знала этот тон. Игры кончились. И госпожа не сира. Будет допрос. Господа. Я выполнила короткий поклон всем и сразу и прошла в свое кресло. Таджо молчал. Не знаю, когда он прибыл и уезжал ли вообще, но факт оставался фактом. В кабинете присутствовала пятёрка дознавателей, неполная. Не хватало Сяо. Дядя и Луцзи, который после короткого и очень встревоженного взгляда на меня, перевёл требовательный на таджо. Зря. Я бы могла сказать Луцзи, что если Шахрейн взял след, никакие долги и личные отношения не помешают ему загнать жертву и впиться в горло. Хватка у него была волчья. Как и терпение. Сколько лет он ждал, чтобы род Таджо заплатил по всем счетам. Буч демонстративно смотрел в сторону, прислонившись к стене по своей излюбленной привычке, и нарочито неторопливо в одном и том же ритме вращал кольцо на среднем пальце, то самое простое, с непрозрачным опалом. Спасибо, Буч. Сочтёмся. На столе был установлен артефакт. Небольшое подобие зеркала на подставке из серебристого сплава. Значит, справа и слева за моей спиной стоят ещё два точно таких же. Какой-то придурок в своё время доказал теорию, что артефакты правды лучше всего работают в связке, установленные в виде геометрической фигуры. В пособиях для дознавателей во время допроса был рекомендован равнобедренный зеркальный треугольник, и размещать обвиняемого во время допроса было рекомендовано строго по центру. Леди Блау Таджон конец подал голос. Плавным движением он переместился ближе к дядиному столу и прошёлся кончиками пальцев по ободку зеркала. Вы знаете, что это такое? Артефакт? Я пожала плечами. Зеркало? Меня для этого вызвали сюда ночью, чтобы уточнить назначение этого предмета. Видеть такие артефакты, правда, четырнадцатилетняя Ваю не могла, и Псаков в шах прекрасно знала об этом. На что проверяют? Вы всё равно не спали. Мягко ответил Шахрейн, и у меня мурашки побежали по спине. Этот тон я тоже знала прекрасно и предпочитала, когда он изображает из себя столетнюю глыбу льда. Или у вас в спальне идёт снег? Все присутствующие посмотрели на мои промокшие тапочки. Я готовилась ко сну. Так же мягко, как Шахрейн возразила я. На конюшне леди иногда ночуют в конюшне. Тихо и весомо подтвердил Буч. Это не секрет ни для кого в поместье, кивнула я. Предположим, в разговор включился Райдо. Таджо передал инициативу ему. Сейчас они будут перебрасывать реплики друг другу и засыпать меня вопросами. Тогда это допрос? перебила я намеренно резко, обращаясь к дознавателям. Дядя? Луци тихонько кивнул мне головой. Мы могли обойтись без допроса, пояснил Райдо. Но сир Блау использовал вето. и наложил запрет на ментальное сканирование несовершеннолетнего члена рода. Поэтому мы вынуждены использовать артефакты. Дядя прикрыл глаза ресницами, подтверждая сказанное. Согласно статье о проведении допросных процедур, леди Блау, я должен уведомить вас, что это артефакты правды. Райдда показал на стол и зеркало. В случае, если вы 3жды ответите на вопросы заведомо ложно, артефакт зафиксирует это, и мы имеем полное право забрать вас в управление и продолжить допрос там. Вы хорошо понимаете меня? Не врать, кивнула я в ответ. Всё предельно ясно. Хорошо. Первый вопрос. Райдо присел в кресло рядом. Представьтесь. Ваше полное имя и статус. Ваю Юстиния Блау, вторая наследница клана Блау. Зеркало на столе полыхнуло, подтверждая мои слова. Истинная правда. Я бы хотела услышать основания для проведения допросов в такое время. Имею право. В ответ на мои слова зеркало полыхнуло снова. Право определяло всё то же положение о проведении допросных процедур. В своё время Таджо заставил меня выучить его наизусть. Райдо Идза заметно удивился и переглянулся с Таджо, который потянулся к столу, щёлкнул пальцами, Плетяни вспыхнули, и артефакт отключился с негромким жужжанием. Леди Блау, допрос это стандартная процедура, пояснил для меня Таджо и вытащил из кармана ровно четыре пирамидки с записями. Установил первую на столе, задал импульс, и прямо перед нами развернулась трёхмерная проекция. Тоненький мальчишка Брайев лежит на кровати, укрытый одеялом. Костьей стандартная диагностическая. На последней четверти замедли. Будут изменения в последнем узле и сразу не запитывай контур, я проверю. Я и не знала, что у меня такой резкий голос в записи. Такого плетения нет, возражает мне Нике. Тонкие девичьи пальцы быстро порхают по проекции, переключая данные и меняя картинки, уменьшая и увеличивая. Я хмурюсь, прокручиваю проекцию ещё раз, увеличивая тёмные области. Я и не знала, что у меня такое смешное выражение лица, когда я думаю о чём-то серьёзном. Я прыгаю на кровать, стягивая с мальчишки носки и прокалываю подошву кончиком ножа. Крови нет, третья стадия. Это проклятый мор. Ты понимаешь это? Куда они лазили, чтобы поймать такое? Родовые усыпальницы, грань, могильники на северной стороне. От мора нет лекарства, блау, произносит голос Нике. Таджо молча ставит рядом следующую пирамидку и следующую. Поездка к Ву, варка эликсира и даже наш с Нике спор, когда он шантажом получил несколько золотистых капель. Это тоже было. И запись на артефакт была залета от лица Нике. Что с сокрорумом? Они его считали? Дядя прикрыл глаза ресницами и откинулся на спинку кресла. Уже видел запись. Луций наоборот смотрел с жадным любопытством, стараясь не пропустить ничего, и постепенно сирел, пока не сравнялся цветом лица с дядей. Что такое мор, знали все. У наставника даже дар речи пропал. Он просто открывал и закрывал рот, поворачиваясь к Таджо, потом снова ко мне, но так и не смог выдавить ни слова. И я его понимала. То, что это полная грань, понимали все присутствующие. А основания достаточные, голос Райда полохнул едва заметной насмешкой. Я не нашла, что ответить. Когда они взяли с акрорума, голова работала быстро. Думай блао, думай. Это высшая мера, точнее, одна я никуда не пойду, только в компании Апекуна. Утону сама и утяну за собой всех блао. Откуда четырнадцатилетняя пигалица в самой заднице империи могла знать рецепт эликсира, которого официально не существует? Мор неизлечим. Именно этот факт вдавливают в головы всем целителям, начиная с четвёртого курса. До этого момента моровая поветря считалась неизлечимым. Райда продолжил линию Но, видимо, не даром леди Блау прочит карьеру целителя. У вас задатки гения? Или? Или? ответила я коротко. Дядь смотрел на меня очень внимательно, но я не могла понять, что он хочет. Я потянулась к родовому источнику, чувствуя, как на несколько уровней ниже, почти прямо под нами просыпается алтарь. Мне нужно было разрешение, иначе предки зря потратили такую прорвую энергии, вытаскивая мою душу сюда. Всё пойдёт прахом. Помогите мне! Сила откликнулась мгновенно, теплым ветром пронесясь по кабинету. Леди Блау. У Каризнина протянул Райду, а Буч вздрогнул. Четвертый круг скоро, констатировал Буч. Частота вспышек возрастает. Я не могу это контролировать, склонила я голову в ответ. И Луция, и дядя подтвердили мои слова. Таджо снова принял инициативу. Они с Райдо синхронно изменили положение в пространстве, поменявшись местами. Шахрейн щёлкнул пальцами. Плетения вспыхнули, и артефакт правды на столе зажужжал, активируясь. Три артефакта правды и кольца истины практически у каждого. Я бросила беглый взгляд по комнате. Леди Блау, уведомляю вас, что в целях улучшения работы управления допрос будет записан, спокойно процитировал Таджо правила. Начнём. Короткий взмах райдо. Представьтесь. Ваше полное имя, статус, возраст и круг силы. Я выдохнула, чувствуя, как глубоко внизу бьётся пульс источника, и сделала самую крупную ставку в этой жизни. Если не пройдёт, лаборатории управления в подвалах на второй цветочной станут моим домом на всю оставшуюся жизнь, пока они не взломают сознание и не выпотрошат все мозги, чтобы знать до последнего мгновения, что произойдёт в следующие 18 лет. Ваю Юстиния Блау. Вторая наследница клана Блау. 14 полных зим. Закатный третий круг.